Пробормотал он успокаивающе на безукоризненном микханском Ты сильнее, чем я думал. Как твое имя? «Диана Дклеан, кто ты? Ависса, по дороге в Каннолет. Ты спасла жизнь князя Лавенероса из белого Конаверина. Я да, наверное. Ей понадобилась минута, чтобы догнать и поймать ускользающие воспоминания. Я помню.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 Награда, что назначили за спасение Лавенереса, наполнила бы золотом сокровищницу небольшого княжества. Чародеи скакали от Азиса к Азису, неся вести и разнюхивая, где удавалось магией. На поиски отправились целые армии кочевников, а сколько совершенно безвинных бандитов были зарублены при Аказии. Да что там говорить, главную банду, часть ее сил...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 «Конечно. В пустыне, где нет ничего, кроме скалы и камней. Там было полно». Он сделал пальцем знак креста на губах, словно зашивал их дратвой. «Чшш! Князю не нужны кусты, чтобы развести огонь. Он и сам огонь, свет и пламя Агара. И именно такой рассказ мы понесем в Коноверин, потому что так приказал Эвикиат, великий Кахир двора».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 Трудно прочесть что-то по лицу человека, который и забыл уже, как много можно передать мимикой. Но то, как замерли его черты, указывало, что дело болезненно и деликатно. «В самый раз в третий, великий князь Белого города, убит 58 дней назад». Она переварила информацию. «Это связано, правда? С нападением на ваш караван и с похищением?» Да.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 «Божьих сосудов». и сарам смеялись над этими легендами и над наполняющей их гордыней. Говорили, что хотя обитатели царств Даэль-Тред происходят от Агара, но за каждую щепоть корицы или перца торгуются так, словно Андайя воткнула им взад свой ледяной палец. Агар сражался в воинах богов, причем якобы даже на правой стороне. Однако был богом слишком малоизвестным, далеким,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 Или нож, перерезающий ребенку горло и холодные брюхи гадов, обитающих в болотах. Бульон застрял в ее горле. Она раскашлялась. «Некоторые из наших законов жестоки», — продолжал Оминар, словно ничего не заметив. «Но дочери из сарам не стоит этому удивляться. Однако у князя есть достаточно власти, чтобы иной раз эти законы прогибать. Ты закончила?» «Да».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 «Да», — обронил он негромко. «Я радуюсь». Она вспомнила ночь в пещере. «Как тогда, когда мы думали, что умрем?» «Нет», — оборвал он ее тихо и решительно. «Этого не было, и оно не вернется, понимаешь?» Она почувствовала себя так, словно ей отвесили по щечину. Кровь бросилась в голову, а потом она поняла.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 но на нее это не повлияло. «Выйди!» Он кивнул, медленно поднялся и направился к выходу. Деана лежала с закрытыми глазами, пока не зашелестела завеса, и девушка не уверилась, что Оминара тут уже нет. Вот мерзавец! Следующие два дня были длинны, монотонны и одинаковы, словно близнецы. Деана лежала и размышляла о своем спасении.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 Куда быстрее, чем сумела бы сделать это еще пару дней назад. Он оскалился от уха до уха. Быстро восстанавливаешься. Это хорошо. Вы и Сары живучие, словно Самаи. Самаи? Такой зврек встречающийся у нас на границе лесов, эдакая смесь крысы и ласки. Я видел, как на одного наступил слон, а через миг тот поднялся, отряхнулся и пошел по своим делам.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 Прочих лошадей разогнали, подожгли шатры, похитили князя. Хорошая работа. И прекрасно спланированная. Да, она заглянула ему в глаза, встретив в них искреннюю веселость. О, еще один человек сейчас порадует меня теорией, кто стоял за похищением. То, что это сделали не пустынные разбойники, совершенно понятно. И совершенно понятно, что сделал это некто, у кого полно денег.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 — Народ сразу должен увидеть в лавэнерсе владыку. — И где во всем этом место для девушки из племени из сарам? Сухи глянул на нее, насмешливо подмаргивая одним глазом. — А ты уже слышала рассказ о молодом князе, который одним словом взнуздал и приручил дикую львицу? Львицу, которая позже защитила его от разбойников. Диана заморгала, пойманная врасплох.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 Деана почувствовала, как под ногами ее дрогнула земля, а в голове что-то обрывается и начинает вертец. «К... кто он такой?» «Самий. Личный Махаут и слуга князя. Хотя «слуга» — слишком неточное слово. Махаут — это некто, от кого зависит жизнь всех на спине слона. А потому Самий немного слуга, немного шут